Я ожидаю, что ее сейчас вот сию секунду арестуют, Ветта Петровна медленными шагами прошла через двери на улицу. Но никто не арестовывал ее, не хватал за руки, не швырял, заткнув ротовую машину, напряженная прямая, с ухающим в груди пожилым сердцем, Ветта Петровна на неживых ногах двигалась по страстному бульвару прочь от кинотеатра «Россия». И утвердилась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 Марата Светлова исследователя Шамраева, чтобы выяснить тот же вопрос, брать или не брать Вету Петровну Мигун. В это время не в профессиональной фотолаборатории МУРа, не в институте судебных экспертиз и даже не в институте криминалистики от дома у жизнерадостного Белякова в крошечной коморке любительской фотолаборатории его старшего сына Алеши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 Диадема из платины с гравировкой на тыльной стороне дорогой Анечке от Гиви. Второе. Протокол допроса начальника Увера Зотова. Семь страниц этого допроса свидетельствовали о том, что Бакланов изобличил Зотова во взяточничестве. 18 июня 1978 года Зотов за один день оформил выездную визу в государство Израиль Аркадию Борисовичу Баруховичу Финштейну,